ДВА БРАТА Некогда жили были два брата, бедный и богатый. Богатый был золотых дел мастер и злой презлой Бедный только тем и питался, что мётлы вязал, но при этом был и добр, и честен. У бедняка было двое деток, близнецы, похожие друг на друга, что две капли воды. Эти мальчики частенько прихаживали в дом к богатому, и иногда перепадало им в пищу, кое-что из того, что там выбрасывалось. Вот и случилось однажды, что бедняк пошел в лес за хворостом и вдруг увидел птицу, совсем золотую, да такую красивую, какую ему еще отродясь не приходилось видеть. Поднял он камешек и швырнул в ту птицу, и попал в нее очень удачно. Упало от птицы на землю одно золотое перышко, а сама птица улетела. Поднял бедняк то перышко, принес его к своему брату, и тот, посмотрев на перо, сказал «Это чистое золото» и дал ему за перо хорошие деньги. На другое утро полез было бедняк на березу, чтобы срубить с нее пару веток, и та же самая птица слетела с той березы, а когда бедняк стал кругом озираться, то нашел на дереве гнездо ее, а в том гнезде яйцо, совсем золотое, Он захватил яйцо домой и принес его к своему брату. Тот опять тоже сказал «это чистое золото» и заплатил ему за яйцо на вес золота. А потом и добавил «не дурно бы добыть и самую эту птицу». Бедняк и в третий раз пошел в лес и опять увидел золотую птицу на ветке одного дерева, сбил ее с ветки камнем и принес к брату, который ему за это дал целую кучу денег». «Ну, теперь я, пожалуй, могу и разжиться», — сказал бедняк и вернулся домой очень довольный. Богатый брат был умен и хитер, и знал очень хорошо, что это была за птица. Он призвал к себе жену и сказал, «Изжарь мне эту золотую птицу и позаботься о том, чтобы ничто из нее не пропало. Меня забирает охота съесть ее всю целиком». А птица-то была непростая и такой диковинной породы, что кому удавалось съесть ее сердце и печень, тот каждое утро находил у себя под изголовьем по золотому. Жена изготовила птицу как следует, воткнула ее на вертел и стала жарить. Вот и случилось, что в то время, как птица была на огне, а жена богатого брата должна была на минуту отлучиться из кухни ради других работ, в кухню вбежали дети бедняка, Стали около вертела, и раза два его повернули. И когда изнутра птицы вывалились два каких-то кусочка и упали на противень, один из мальчиков сказал, «Съедим эти два кусочка, я же так голоден, да притом никто этого не заметит». И съели вдвоем эти оба кусочка. А тут и жена богача вернулась, увидела, что они что-то едят, и спросила, «Что вы сейчас ели?» Съели два кусочка, которые изнутра у птицы выпали, отвечали мальчики, «Это были сердце и печень!» — в испуге воскликнула она. И чтобы муж ее не заметил этой убыли и не прогневался на нее, она заколола скорее петушка, вынула у него сердце и печень и подложила к золотой птице. Когда птица изжарилась, она подала ее своему мужу на стол, и тот ее съел всю целиком, без всякого остатка. Когда же он на другое утро сунул руку под изголовье, думая из-под него вытащить золотой, там никакого золотого не оказалось. А оба мальчика и постигнуть не могли. Откуда им такое счастье выпало на долю? На другое утро, когда они стали вставать, что-то тяжелое упало на землю и зазвенело. И когда они подняли упавшие из-под их изголовья, то увидели, что это были два золотых. Они принесли их к отцу, который был очень удивлен, и спросил их, как это могло случиться. Когда же они на следующее утро опять нашли два золотых, и то же самое стало повторяться каждое утро... Тогда отец пошел к брату своему и рассказал ему о диковинном происшествии. Богатый брат тотчас сообразил, как это могло произойти, и понял, что мальчики съели сердце и печень от золотой птицы. И вот, чтобы отомстить им за это, и просто потому, что он был завистлив и жестокосерден, он сказал своему брату, «Твои дети с нечистым знаются, берегись же, не бери этого золота». И их самих не часу не держи в своем доме, потому что уж нечистый имеет над ними власть, и тебя самого тоже в руки заберет. Так как отец боялся нечистого, то, хотя и скрипя сердце, однако же вывел близнецов в лес и с великой грустью покинул их там на произвол судьбы. Мой мой он здесь Вот и стали оба мальчика бегать кругом по лесу и искать дороги домой. Но найти не могли, и все более и более путались. Наконец повстречали они охотника, который спросил их, «Чьи вы дети? Мы дети бедного метельщика!» И рассказали ему, как отец не захотел их держать дома только потому, что они каждое утро находили по золотому, под своим изголовьем. — Ну тут я еще ничего дурного не вижу, — сказал охотник. — Если только вы при этом останетесь честными и не станете лениться. Так как мальчики этому доброму человеку понравились, да притом у него своих детей не было, то он принял их к себе в дом и сказал, — Я заменю вам отца и воспитаю вас до возраста. Стали они у него обучаться его промыслу, а те золотые, которые каждый из них находил при вставании под изголовьем, Он стал собирать и приберегать для них на будущее. Когда они выросли большие, воспитатель взял их с собой в лес и сказал, «Сегодня вы должны показать, выучились ли вы стрелять, чтобы я мог принять вас в охотники». Пришли они с ним на звериный лаз и долго бродили, и все никакая дичь не появлялась. Глянул охотник вверх и увидел вереницу белоснежных гусей, которая летела, как и всегда, треугольником. — А ну-ка, — сказал он одному из мальчиков, — подстрели мне с каждого угла по одному гусю. Тот поступил по приказу, и это было для него пробным выстрелом. Вскоре после того налетела еще вереница. И летела она в виде цифры два, тогда приказал охотник другому брату также подстрелить с в концов станицы по одной птице, и тому тоже удался его пробный выстрел. «Ну, — сказал обоим братьям их воспитатель, — теперь я вас принимаю в охотники, так как вижу, что вы оба опытные стрелки». Затем оба брата ушли вместе в лес, посоветовались между собою и о чем-то условились. Когда они вечером сели за ужин, то сказали своему воспитателю, мы не прикоснемся к кушанию и не проглотим ни глотка, пока вы не исполните нашу просьбу. А в чем же ваша просьба? Они же отвечали. Мы теперь у вас обучились, нам надо испытать себя в свете, а потому позвольте нам отправиться странствовать. Тут сказал им старик с радостью, вы говорите, как бравые охотники. То, чего вы желаете, было и моим желанием. Ступайте, странствуйте. «И будь вам во всем удача!» И затем они стали весело пить и есть вместе. Когда наступил назначенный день, воспитатель подарил каждому из братьев по-хорошему ружью и по собаке и позволил взять из сбереженных им червонцев сколько им было угодно. Затем он проводил их некоторую часть пути и при прощании подарил им еще блестящий охотничий нож и сказал «Когда вам случится разойтись на пути, то воткните этот нож на распутье в дерево. По этому ножу, возвратясь к тому дереву, каждый из вас может судить, как посчастливилось отсутствующему брату. Сторона ножа, обращенная в сторону его пути, заржавеет, если он умер, а пока он жив... До тех пор клинок ножа все будет блестеть. Оба брата пошли вместе путем дорогою и пришли в лес такой большой, что они в целый день не могли из него выбраться. Пришлось им в лесу и ночевать, и питаться только тем, что у них было с собою захвачено в охотничью сумку. Так шли они лесом и еще один день, и все же не могли из него выбраться. Есть у них уже было нечего. А потому один из них сказал, надо нам пострелять чего-нибудь, а не то, пожалуй, придется нам голод терпеть. И стал кругом озираться. Видит, бежит мимо матерый заяц. Охотник в него прицелился, но заяц крикнул ему. — Сжалься, егерь, надо мной! Два зайчонка! Выкуп мой! Тотчас спрыгнул заяц в кусты и вынес оттуда двух зайчат. А эти зверьки так весело играли и были такие славные, что у братьев-охотников не хватило духу их убить. Они оставили их при себе, и оба зайчонка побежали за ними следом. Вскоре после того мимо них побежала лисица. Они было хотели ту лису подстрелить. Но и лисица закричала. «Сжалься, егерь, надо мной! Два лисенка! Выкуп мой!» И она принесла двух лисят. А братья-охотники их тоже убить не решились, и оставили при себе вместе с зайчатами, и те тоже побежали за ними следом. Немного спустя вышел волк из чаще леса. Оба охотника в него нацелились, но и волк закричал также Сжалься, Егерь, надо мной, два волчонка выкуп мой. И двух волчат братья-охотники присоединили к остальным зверям, и те тоже за ними следом побежали. Потом повстречался им медведь, который тоже не прочь был пожить еще на белом свете, и крикнул охотникам, «Сжалься, егерь, надо мной! Медвежата выкуп мой!» И еще два медвежонка были присоединены к остальным зверям, и таким образом всех зверей у охотников оказалось уже восемь. Кто же еще, наконец, вышел им навстречу? Вышел лев. потрясая своей гривой, но охотники не оробели и в него прицелились. Тогда и лев тоже сказал «Сжалься, егерь, надо мной, мои львята, выкуп мой». И он также принес им своих львят, и вот у братьев-охотников оказались два львенка, два медвежонка, два волчонка, два лисенка и два зайчонка, которые шли за ними следом, и служили им. А между тем их все же мучил голод, и они сказали лисицам своим, «А ну-ка вы, пролазы, достаньте нам чего-нибудь поесть, вы ведь от природы лукавы и вороваты». Те отвечали, «Невдалеке отсюда лежит деревня, в которой мы уже не одну курицу потаскали. Мы вам туда дорогу укажем». Вот и пошли они в деревню, купили себе кое-чего поесть, приказали и зверей своих покормить, и пошли далее, своим путем дорогую. Лисицы же отлично знали, в том околотке дворы, где водились куры, и всюду могли давать ценные указания братьям-охотникам. Так походили-побродили братья вместе, но не могли себе нигде сыскать такой службы, на которую им можно было бы поступить обоим, И порешили, наконец, видно, нам суждено расстаться. Они поделили зверей между собою, так что каждый получил на свою долю по льву, по медведю, по волку, по лисице и по зайцу. Затем они распрощались, поклялись братски любить друг друга до смертного часа и вонзили в дерево на распутье тот нож, который был им дан воспитателем. И пошел один из них от того дерева на восток, а другой — на запад. Младший вместе со своими зверями пришел в город, который был весь затянут черной материей. Он вошел в одну из гостиниц и спросил у хозяина, не возьмется ли тот приютить у себя его зверей. Хозяин гостиницы отвел для них хлев, у которого в стене была дыра. Заяц, точас с той дыры вылез, добыл себе кочан капусты, а лиса принесла себе курочку, и, съевши ее, не поленилась сходить за петушком. Только волк, медведь и лев не могли из этой дыры выйти, потому что были слишком велики. Тогда хозяин гостиницы отвел их на поле, где на траве паслась корова, и дал им наесться досыта. Когда звери были накормлены, охотник спросил у хозяина, почему весь город завешен черной материи. — А потому, что завтра единственная дочь нашего короля должна умереть. — Да что же она, при смерти лежит больная, что ли? — спросил охотник. — Нет, и живехонькая, и здоровехонькая, а все же должна умереть. — Да почему же? — спросил охотник. — А вот видишь что высокую гору перед городом, на ней живет дракон, которому каждый год мы должны отдавать поневинной девушке. А если бы не давали, он бы опустошил всю нашу страну. Теперь уж всех девушек принесли ему в жертву, осталась только одна королевская дочь, но и той нет пощады. И ее должны мы завтра отдать дракону на съедение». чего же не убьют дракона?» — спросил охотник. «О, многие рыцари уже пытались это сделать, но только напрасно загубили свою жизнь». Недаром тому, кто победит дракона, король пообещал дочь в жены отдать, а по смерти своей и все свое королевство. Охотник ничего не сказал более, но на другое утро захватил с собою своих зверей и взошел с ними на драконову гору. На вершине ее стояла Кирха. А в ней на жертвеннике три полных кубка, а при них и подпись, кто эти три кубка выпьет, тот будет самым сильным из всех сильных людей на свете и станет свободно владеть тем мечом, который зарыт под порогом входной двери. Охотник не сразу решился выпить из тех кубков, а вышел из кирхи и разыскал меч, зарытый в земле, но даже и с места его стронуть не мог. Тогда он вновь вернулся в кирху, осушил те кубки и почуял себя настолько сильным, что мог взять тот меч в руки и владеть им совершенно свободно. Когда же наступил тот час, в который юную деву предстояло предать дракону, сам король и его дворецкий со всем двором вывели королевну за город. Издали она увидела охотника на драконовой горе, и ей показалось, что это сам дракон ее ожидает. Она была и всходить-то на гору не хотела, но, наконец, вспомнив, что весь город должен из-за нее погибнуть, она была вынуждена пойти на этот тяжкий подвиг. Тогда король и его придворные вернулись домой, исполненные великой горести, а дворецкий короля должен был остаться на месте и издали наблюдать за всем происходившим на горе. Когда королевна поднялась на гору, она увидела там не дракона, А молодого охотника, который старался ее утешить и сказал, что он думает ее спасти, вел в кирху и запер в ней. Немного спустя с великим шумом и грохотом налетел семиглавый дракон. Увидев охотника, он удивился и сказал, — Зачем ты тут, на горе? — А затем, что хочу с тобой убиться, смело отвечал охотник. Много уж перебывалось здесь удальцов рыцарей которые за свою смелость поплатились жизнью. И с тобою я тоже скоро расправлюсь, — насмешливо сказал змей, и стал пыхать на него пламенем из своих семи пастей. Пламя было такое сильное, что от него сухая трава загоралась, и, вероятно, охотник задохнулся бы от жара и дыма, если бы не наряжали его звери и не погасили пламя. Тогда дракон набросился на самого охотника, но тот взмахнул мечом так, что у воздухе засвистало, и разом отрубил ему три башки долой. Дракон разъярился, поднялся в воздух, стал снова пыхать пламенем на охотника и собирался еще раз на него устремиться. Но охотник еще раз взмахнул мечом и отрубил дракону еще три головы. Чудовище сразу ослабло и пало на земь, но все еще наступало на охотника. Однако же тот, собравшись с последними силами, отрубил дракону хвост, и, так как уж не мог более сражаться, то призвал всех своих зверей, и те растерзали дракона на части. Когда битва с драконом была окончена, охотник отворил двери кирхи и нашел королевну, распростертую на полу. Она лишилась чувств от страха и ужаса во время битвы охотника с драконом. Он ее вынес на воздух, и когда она пришла в себя и открыла глаза, он показал ей растерзанного дракона и сказал «Ты от него избавлена». Королевна обрадовалась и сказала «Теперь ты будешь мне дрожащим супругом, так как отец мой обещал меня выдать замуж за того, кто убьет дракона. Затем она сняла с себя свое коралловое ожерелье и разделила его между зверями в награду за оказанную ими помощь. И при этом льву досталась часть ожерелья золотым замочком. А свой носовой платочек, на котором было вышито имя королевны, она подарила охотнику, который подошел к растерзанному дракону и из семи пастей повырезал языки. Завернул в платочек королевны и тщательно припрятал их. Однако же, утомленный битвою с драконом и измученный пламенем, которым тот обдавал его, охотник почувствовал себя в таком изнеможении, что сказал королевне. «Мы с тобою так изнурены и утомлены, что недурно бы нам прилечь отдохнуть». Королевна с ним согласилась, и они прилегли на голой земле. А охотник сказал льву, «Посмотри, чтобы никто не напал на нас во время сна». И, сказав это, заснул вместе с королевной. Лев и сел около них, но он тоже был так утомлен битвой, что подозвал медведя и сказал, «Ложись рядом со мной, надо мне немного поспать. Если кто подойдет, разбуди меня». Медведь и прилег около него, но он тоже был утомлен и позвал волка, «Приляг около меня», — сказал он ему, — «я только немного сосну, и если кто появится, разбуди меня». Волк лег около медведя, но так как и он был утомлен, то подозвал лисицу и сказал, «Ложись рядом со мною, дай мне поспать немного, а если что случится, разбуди меня». Лисица легла около него, но она была тоже настолько утомлена, что позвала зайца и сказала, Ложись рядом, дай мне поспать немного, А если кто подойдет, то разбуди меня. Прилег заяц около лисицы, Но и он, бедняжка, был тоже утомлен, И так как он никому не мог поручить стражить, То просто заснул. Заснули и королева, и охотник, И лев, и медведь, и волк, и лисица, и заяц, И все спали крепким-крепким сном. Тем временем дворецкий, который должен был за всем следить издали, когда увидел, что дракон не отлетает и не уносит королевный, и все спокойно на горе, то собрался с духом и взошел на гору. Он увидел там разрубленного на куски и в клочья разорванного дракона, а невдалеке от него спящих редком, королевну, охотника и всех его зверей, и все были погружены в глубокий сон. А так как он сам был человек злой и безбожный, то он вынул меч, отрубил охотнику голову, королевну уже подхватил на руки и понес с горы. Тогда она проснулась и пришла в ужас, но дворецкий сказал ей, «Ты в моей полной власти и должна будешь сказать, что не он убил дракона, а я». «Не могу», — сказала она, «не ты это сделал, а охотник и его звери». Дворецкий выхватил свой меч, и грозил убить ее в случае, если она не повинуется его воле, и тем вынудил у нее обещание ему повиноваться. Затем он привел королевну к королю, который не мог опомниться от радости, когда увидел в живых свое милое дитятка, преданное на растерзание чудовищу. Дворецкий сказал ему, «Я убил дракона, и дочь твою девицу, и все царство твое от чудовища избавил». а потому требую себе в награду руку твоей дочери, как было тобою обещано. Король спросил у дочери, правда ли он говорит. — Должно быть правду, — отвечала она уклончиво. Но я выговариваю себе разрешение отложить свадьбу на один год и на один день. В этот промежуток времени она надеялась получить хоть какие-нибудь сведения о своем милом охотнике. Между тем на драконовой горе все звери все еще лежали редком около своего убитого господина и спали глубоким сном. Прилетел большой шмель и сел зайцу на нос. Но заяц обмахнулся лапкой и продолжал спать. Шмель прилетел вторично и уселся там же, но заяц опять-таки обмахнулся лапкой и все-таки спал. Прилетел шмель в третий раз и прибольно ужалил его в нос, так что тот проснулся. И чуть только он проснулся, как разбудил лисицу, а лисица волка, волк медведя, медведь льва. Когда же лев проснулся и увидел, что королевны нет, а его господин лежит убитый, то он начал страшно рычать и воскликнул Кто мог это совершить? Медведь, зачем ты меня не разбудил? Медведь спросил у волка Волк, ты почему меня не разбудил? А Волк задал тот же вопрос лисице, лисица зайцу. Один бедный заяц ни на кого не мог сослаться, и все сложили вину на него. Они готовы уже были растерзать его, но он взмолился о пощаде и стал просить. «Не губите вы меня, я сумею оживить нашего господина. Я знаю гору, на которой растет такой корень, что кто его во рту держит, тот исцеляется от всех болезней и от всяких ран, но только до той горы двести часов пути». Лев сказал ему на это, «В двадцать четыре часа ты должен сбегать туда и обратно и принести тот корень». Заяц тотчас спустился в путь и через двадцать четыре часа действительно вернулся с корнем. Лев приставил охотнику голову на место, а заяц ткнул ему корень в рот, и мигом все опять срослось, и сердце стало биться, и жизнь к нему возвратилась. Тогда охотник... очнулся ото сна и ужаснулся, не видя около себя королевны. Он подумал, верно, она ушла во время моего сна, чтобы от меня избавиться. Лев в попыхах приставил своему господину голову лицом назад, но тот в своей великой печали этого и не приметил. И только уж в полдень, когда ему захотелось поесть, он увидел, что голова у него перевернута, никак не мог понять причины такого странного превращения и стал у зверей спрашивать, Что могло с ним произойти во время сна? Тогда и рассказал ему лев, что все они от утомления около него заснули, а при своем пробуждении нашли его мертвым с отрубленную головою, и затем рассказал, как заяц принес жизненный корень, а он в попыхах приставил голову наоборот, лицом к спине, но с удовольствием готов исправить свою ошибку. Он и действительно сорвал охотнику голову, перевернул ее, а заяц заживил ему раны. И укрепил голову на плечах при помощи своего корня, но охотник запечалился, пошел скитаться по белому свету и всюду заставлял своих зверей плясать перед зрителями. И случилось так, что он ровно год спустя опять пришел в тот самый город, где он спас королевну от дракона и увидел, что весь город обвешен красной материей. И спросил он у хозяина гостиницы, что все это значит, ровно год назад ваш город был весь увешан черным, почему же теперь он увешан красной материей? Ровно год тому назад, отвечал хозяин гостиницы, нашу королевну приходилось отдать на съедение дракону. Но дворецкий нашего короля с тем чудовищем сразился и убил его, и завтра должно происходить их венчание. Вот почему тогда весь город был увешан черным, а нынче украшен яркую красную материей. На другой день, когда уже надлежало праздновать свадьбу королевны, охотник в обеденное время сказал хозяину гостиницы, «А как ты полагаешь, господин хозяин, могу я сегодня здесь у тебя поесть хлеба с королевского стола?» «Ну, — сказал хозяин, — я, пожалуй, не прочь побиться об заклад на сто червонцев, что этого никогда не будет». Охотник принял заклад и выложил на стол кошелек со ста золотыми. Потом позвал зайца и сказал «Ступай, мой милый попрыгун, и принеси мне того хлеба, который ест сам король». Заяц был между зверьми младший и никому не мог передать своего поручения, а должен был сам его исполнить. «Э, — подумал он, — пожалуй, если я пойду так-то один по улицам, нестинницкие собаки побегут за мною следом». Как он думал, так и случилось. Собаки пустились за ним бежать по улицам и уже было почти совсем добрались до его красивой шкурки, но Заяц тут как пошел писать. да и укрылся в будке часового, так что тот и не заметил, как это произошло. Подбежали к будке и собаки, очень им хотелось зайца из нее вытащить, но солдат был на часах, видно, шутить не любил, и так угостил их прикладом, что они с визгом и ревом бросились в рассыпную. Чуть только заметил заяц, что путь ему открыт, помчался он в королевский замок и примехонько к королевне, сел под стулом у нее, да лапкает ее чуть-чуть за ножку, а она и говорит — «Пошла прочь!» Думала, что это ее собачонка, а зайца-то опять ее за ножку лапкой. она опять-таки, да пошла же прочь, все еще думая, что это собачка. Но заяц опять за свое и третий раз ее за ножку лапкой. Тут только заглянула она под стул и узнала зайца по своему ожерелью. Вот и взяла она его к себе на руки, отнесла в свою комнату и сказала, «Милый зайчик, чего ты желаешь?» Тот отвечал, «Господин мой, тот самый, что убил дракона, прибыл сюда и через меня просит, чтобы ты прислала ему того хлеба, который сам король ест». Королева очень обрадовалась и приказала позвать к тебе булочника, а булочнику велела принести того хлеба, который сам король изволит кушать. Зайчик и сказал при этом, но «Ну уж прикажи булочнику, чтобы он мне снес этот хлеб до дому, а то мясницкие собаки опять за мной погонятся». Болошник снес ему хлеб до дверей комнаты самого хозяина, а там уж заяц поднялся на задние лапы, а в передние взял хлеб и поднес его своему господину. — Видишь, господин хозяин, — сказал охотник, — сто червонцев теперь мои. Хозяин был очень удивлен этим, а охотник опять-таки сказал, — Ну вот, господин хозяин, хлеб с королевского стола у меня теперь есть, но мне захотелось ответить королевского жаркова. Хозяин проворчал, но это еще посмотрим, однако же биться об заклад не захотел. Позвал охотник лисицу и сказал, — Лисынька, ступай и принеси мне жаркова, которая сам король кушает. Лисица недаром соловет пронырой. Пошла она по углам и закоулкам, так что ее ни одна собака не увидала, пробралась королевне, села под ее стулом до да лапкой ее за ножку. — Та взглянула под стул и узнала лисицу по ее ожерелью. «Милая лисонька», — сказала королевна, — «чего ты от меня желаешь?» Та отвечала, — «господин мой, тот самый, что убил дракона, прибыл сюда и прислал через меня просить того жаркого, что сам король ест». Позвала королевна повара, заказала ему изготовить жаркое, как его королю на стол подают, и отнести вслед за лесой до самых дверей гостиницы. Тут уж лисица приняла блюдо из рук повара, сначала обмахнула хвостом мух, которые обсели жаркое, и затем поднесла блюдо своему господину. «Вот видишь, господин хозяин, — сказал охотник, — хлеб и жаркое королевские у меня теперь есть, но хочу еще к этому и блюдо зелени, как его сам король кушает, — позвал он волка, — сказал, — милый волчок, — ступай, — «И принеси мне блюдо и зелени, как его сам король изволит кушать». Волк пошел примехонько к замку, потому что ему некого было бояться. И когда он пришел в комнату королевны, то дернул ее легонько сзади за платье, так что она оглянулась. Королевна и его узнала по своему ожерелью и повела к себе и сказала, «Милый волчок, чего ты от меня желаешь?» «Мой господин», — отвечал волк, — «тот самый, который дракона убил, прибыл сюда». — И через меня желает получить блюдо зелени в том виде, как его сам король кушает. Приказала королева повару приготовить блюдо зелени, как его сам король изволит кушать, и отнести вслед за волком до самых дверей гостиницы. Там принял волк блюдо от повара и отнес его своему господину. — Вот видишь, господин хозяин, — сказал охотник, — теперь у меня и хлеб, и мясо, и зелень с королевского стола. — Ну, а я желаю еще отведать и королевского пирожного. Позвал он медведя и сказал ему, — Мишенька, ты да сладкого и сам охотник. Ступай-ка, да принеси мне пирожного, как его сам король изволит кушать. Поскакал медведь к замку, и всякий встречный уступал ему дорогу. Когда же он дошел до замковой стражи, та взяла была ружья наперевесь и не хотела впускать его в замок. Но он на задние лапы поднялся, а передними направо и налево стал наделять всех такими сильными оплеушинами, что вся стража рассыпалась. А он примехонько прошел к королевне, встал позади нее и заворчал легонько. Та оглянулась, узнала и медведя по ожерелью, позвала его в свою комнату и сказала, милый Мишенька, чего ты от меня желаешь? — Господин мой, — отвечал медведь, — тот самый, который убил дракона, прибыл сюда и просит через меня переслать ему пирожного, того самого, которое король кушает. Королевна позвала кондитера и приказала ему испечь пирожное по вкусу короля и снести его вслед за медведем до самых дверей гостиницы. Там медведь сначала слезнул с блюда те сахарные катышки, которые из пирожного скатились. А затем, встав на задние лапы, взял у кондитера блюдо и снес его своему господину. «Видишь, господин хозяин», — сказал охотник, — «вот у меня теперь и хлеб, и мясо, и зелень, и пирожное с королевского стола, но мне еще хочется попить того венца, которое сам король пьет». Позвал он своего льва и сказал, — «милый лев, ты, я знаю, не прочь выпить, так ступай же и принеси мне вина, какое сам король изволит пить». Пошел лев по улицам, и все встречные люди бежали от него опрометью. Когда же он пришел к замку, и стража хотела заградить ему дорогу, то он только разок рявкнул, и все сразу разбежались. <звы> Стучал он своим хвостом в дверь королевского замка, и сама королевна ему отворила. Она не испугалась льва только потому, что узнала золотой замочек от своего ожерелья нашей льва. Позвала его в свою комнату и сказала, «Милый лев, чего ты от меня желаешь?» «Господин мой», — отвечал лев, тот самый, что убил дракона, «прибыл сюда, он просит прислать ему через меня того вина, которое сам король пьет». Королевна приказала позвать Кравчева, и тот должен был принести льву вина, которое сам король пьет. «Нет, я лучше сам с ним пойду», — сказал лев. «И посмотрю, чтобы он дал мне настоящего». И пошел с Кравчем в погреб, и когда они туда сошли, Кравчий хотел было нацедить ему вина, которое пили королевские слуги. Но Лев сказал, «Постой, я сначала вино-то отведаю», нацедил себе полмеры и хлопнул ее разом. «Нет», — сказал он, — «это не то вино». Кравчий посмотрел на него из-под лобья и хотел нацедить из другой бочки, из которой угощали вином королевского дворецкого. — Стой, — сказал лев. — Я сначала вино сам отведаю, — нацедил полмеры и выпил одним духом. <пипит> — Это получше, — сказал он, — но это все еще не то вино. Тут Кравчий озлился и проворчал. — такая глупая животина, а туда же, вино разбирает. Но лев дал ему такую опыт затыльника, что он грохнулся на землю. И когда поднялся на ноги, тогда уж не говоря ни слова, провел льва в совсем отдельный погребок. Там стояло королевское вино, исключительно предназначенное для короля лично. Лев сначала нацедил себе полмеры этого вина, отведал его и тогда уж сказал «Да, это может быть и настоящее». Затем он приказал Кравчему нацедить этого королевского вина шесть бутылок. Вот поднялись они из погреба, и когда лев вышел на свежий воздух, то покачивался из стороны в сторону и был немного навеселе. Кравчий должен был снести ему вино до самых дверей гостиницы. И только там лев взял у него корзину с бутылками из рук и передал ее своему господину. «Вот видишь, господин хозяин, — сказал охотник, — У меня тут и хлеб, и мясо, и зелень, и пирожное, и вино, все с королевского стола. Вот я теперь и сяду за стол с моими зверями. И сел за стол, и стал есть и пить, и веселиться, видя, что королевна его не забыла, и что он ей мил по-прежнему. Окончив свой пир, охотник сказал, видишь, господин хозяин, вот я теперь поел и попил, как сам король изволит пить и есть, ну а теперь пойду к королевскому двору. и возьму королевну за себя замуж. «Да как же это может случиться?» — сказал хозяин. «Ведь у нее уж есть жених, и сегодня назначен день ее сговора». Тут охотник вытащил из кармана тот платочек, который королевна дала ему на Драконовой горе. В него и были завернуты семь языков чудовища, и сказал, «Мне поможет в этом деле то, что я держу в руке». Посмотрел хозяин на платочек и сказал, "Ну уж чему другому, а этому я не поверю, бьюсь об заклад своим двором и домом. На это в ответ охотник вынул кошелек с тысячи червонцев, положил его на стол и сказал, вот что я оставлю со своей стороны. Тем временем король, сев за свой королевский стол, сказал дочери королевне, что нужно было всем этим диким зверям. которые к тебе приходили сегодня и взад и вперед расхаживали по моему королевскому замку. Королевна отвечала, — Этого я не смею сказать. Лучше вы сами пошлите за господином этих зверей и прикажите позвать его сюда. Король послал одного из слуг своих в гостиницу и приказал позвать чужеземца во дворец. Слуга пришел как раз в то время, когда хозяин с охотником побились об заклад. Охотник и сказал хозяину, «Видишь, король сам посылает за мною слугу и приглашает меня. Но я так спроста не пойду», — И сказал слуге. «Попроси короля, чтобы он прислал мне свое королевское платье, карету, запряженную шестериком лошадей, а при ней и слуг, которые бы меня сопровождали». Услышав такой ответ, король сказал дочери, что мне следует делать. Она отвечала, «Прикажите привезти, как он того желает». «Лучше будет». Вот и послал король свое королевское платье, карету с шестериком лошадей и слугами к охотнику. Когда тот все это увидел, то сказал хозяину, «Видишь ли? Вот теперь и повезут меня, как я сам того пожелал». И надел королевское платье, взял платочек с языками дракона и поехал к королю. Видит король, что он подъезжает к замку. и говорит дочери, как мне его принять, а она на это в ответ, выйдите ему сами навстречу, так лучше будет. Вот и вышел король ему навстречу и взвел его наверх, и все звери последовали за охотником. Король указал ему место рядом с собою и со своей дочерью, а дворецкий сидел на другом конце стола, как жених, и пока что не узнавал охотника». Во время обеда вынесли семь голов дракона на показ, и король сказал, «Эти семь голов отрубил дракону мой дворецкий, и потому я сегодня отдаю ему мою дочь в замужество». Тогда охотник поднялся с места, открыл все семь пасти дракона, заглянул в них и сказал, «А куда же зевались семь языков дракона?» Тут дворецкий перепугался, побледнел и не знал, что ему ответить. Наконец он проговорил с перепугу, До да у драконов языков-то вовсе не бывает. Хорошо было бы, если бы их вовсе не было у лжецов», — сказал охотник. «А языки дракона должны служить доказательством победы». Он развернул платочек, показал все семь языков. Каждый из них выложил в ту пасть, из которой они были вырезаны, и каждый пришелся как раз в меру. Затем он показал платочек королевне и спросил ее, кому она тот платочек дала, а королева отвечала, Кому, кто убил дракона. Тут подозвал он к себе все свое зверье, с каждого из них снял часть ожерелья королевны, а у льва снял с шеи золотой замочек, показал королевне и спросил, кому принадлежит ожерелье. Королева отвечала, ожерелье и замочек принадлежали мне, и я все это поделила между зверями, которые тебе помогли справиться с драконом. Только тогда уже охотник сказал, «Когда я, утомленный битвою с драконом, прилег отдохнуть и заснул, пришел дворецкий и отрубил мне голову». Затем он унес с горы королевну и заставил ее признать себя победителем дракона. А что он солгал, тому служат доказательством языки дракона, платочек и ожерелье. Тут же он рассказал, как звери исцелили его при помощи дивного целебного корня, как он целый год скитался с ними по белу свету, И, наконец, опять сюда пришел и узнал об обмане Дворецкого из рассказа хозяина гостиницы. «Точно ли правда, что этот человек убил дракона?» — спросил король у своей дочери. «Точно правда», — отвечала дочь. «Теперь я могу обнаружить позорное деяние Дворецкого, так как оно выяснилось помимо меня, а ранее не могла, потому как он вынудил у меня обещание никому не открывать этой тайны». Потому-то я и выговорила себе условия сыграть свадьбу не ранее, как спустя год и день. Тут король приказал позвать своих двенадцать советников, которые должны были произнести приговор над дворецким, и те приговорили злодея к жестокой казни, привязать его к четырем валам и гнать их в разные стороны, пока не разорвут его на части. А за охотника он выдал свою дочь замуж, и все свое королевство поручил ему в управление. Свадьба была сыграна превеселая, и молодой король призвал на свадьбу своего отца и своего воспитателя и наградил их большими богатствами. Не забыл он и хозяина гостиницы, приказал его позвать и сказал ему, «Видишь, господин хозяин, я на королевне-то женился, и потому твой дом и двор теперь мне принадлежат?» «Да, так и по всей справедливости следует», — отвечал хозяин. Но молодой король ответил, «На милости образца нет». Твой двор и дом пусть тебе остаются, да к ним в придачу дарю еще тебе и тысячу червонцев. Вот и зажил молодой король со своей королевой припеваючи. Он часто выезжал на охоту, потому что очень охоту любил, и его верные звери должны были за ним следовать. Поблизости же к городу находился лес, о котором ходили недобрые слухи. Рассказывали в народе, что кто в него случайно зайдет, тому нелегко из него выбраться. Но молодому королю очень хотелось в нем поохотиться, и он до тех пор приставал к своему тестью-королю, пока тот ему это не разрешил. Вот и выехал он на охоту с Большой Свитой. Когда он подъехал к лесу, то увидел в лесу, как снег белую лань, и сказал своим людям — «Постойте здесь, пока я к вам вернусь, и я хочу на эту красотку поохотиться». Сказав это, он въехал в лес, и только его звери последовали за ним. Свита юного короля простояла и прождала его до вечера, но он не появлялся из леса. Тогда свита вернулась домой и рассказала молодой королеве, что ее супруг погнался в волшебном лесу за белой ланью и не вернулся оттуда, и та очень стала тревожиться». о своем супруге. А он ехал доехал ехал по следу за белой ланью и никак не мог ее догнать. Когда ему казалось, что он приблизился к ней как раз на расстояние выстрела, она вдруг быстро от него ускользала и, наконец, совсем сгинула вдали. Тут только он заметил, что далеко заехал в лес — Взял охотничий рог и стал трубить, но никто не отозвался на его призыв, потому что его свита не могла его услышать. Ночь тем временем уже наступила, и он увидел ясно, что ему не вернуться домой в тот же день, а потому сошел с коня, развел огонь под деревом и собрался под ним переночевать. Сел он у огня, и звери его полегли кругом, и вдруг ему почудился человеческий голос, стал он кругом озираться, но ничего не видел. Но вот снова услышал он, как будто вздохи чьи у себя над головою, глянул вверх и увидел на дереве струшоночку, которая потихоньку стонала и повторяла у как мне холодно!» Он и скажи ей «Сойди, тетка, вниз и обогрейся, ли тебе холодно!» Но та отвечала «Нет, твои звери меня кусать станут!» «Ничего не тебе не сделают, тетка, сходи смело!» а старушонка-то была ведьма, и сказала, «Я тебе скину прутик с дерева, ударит тебя прутиком по спине, тогда они мне никакого худа не сделают». И точно скинула ему прутик с дерева, и как только он своих зверей тем прутиком ударил, так они тотчас присмирили и превратились в камни. Обезопасив себя таким образом от зверей, ведьма же воспрыгнула с дерева и его коснулась прутом и превратила в камень. И стала она смеяться и стащила молодого короля и его зверей в глубокий ров, где уже много лежало таких же камней. Когда же юный король совсем не вернулся домой, страх и тревога молодой королевы стали все более и более возрастать. А тут еще как раз случилось, что другой-то брат, который при разлуке направился на восток, Пришел в то же королевство, он все искал себе службы и никакой не находил, и пришлось ему скитаться по свету и показывать людям, как его звери пляшут. Вот и вздумалось ему, что надо бы взглянуть на ножик, который они с братом при расставании вонзели в дерево, и ему захотелось узнать, как живется его брату. Когда он пришел к дереву, то увидел, что нож с братненной стороны наполовину заржавел, а наполовину все еще блестит. Он перепугался и подумал, верно, моего брата постигло большое несчастье, но, может быть, я еще могу спасти его, ведь одна половинка ножа еще блестит. Он тотчас направился со своими зверями на запад, и когда пришел к городским воротам, городская стража выступила к нему навстречу и спросила, не прикажет ли он оповестить свою супругу о своем прибытии. Молодая королева, мол, уже три дня в большой тревоге по поводу его отсутствия. и опасается того, что он погиб в волшебном лесу. стража приняла его за своего молодого короля. До такой степени он был похож на него, и за ним точно так же шли дикие звери, как и за братом его. Юноша сразу понял, что речь идет о его брате, и подумал, лучше всего будет мне выдать себя за брата, тогда легче мне будет и спасти его. Поэтому он дозволил страже проводить себя до замка и был там принят с великою радостью. Юная королева приняла его за своего супруга и спросила, почему он так долго находился в отсутствии. «Я заблудился в лесу», — отвечал он, — «и никак не мог из того леса выбраться». Так и жил он в замке еще дня два, и тем временем разузнал все, что касалось заколдованного леса, и, наконец, сказал, «Я еще раз должен туда съездить поохотиться». Как ни старались старый король и молодая королева отговорить его от этого намерения, Он настоял на своем и выехал на охоту с большой Свитой. Когда он прибыл в лес, с ним случилось все точно так же, как и с его братом – Он точно так же увидел белоснежную лань и сказал своим людям «Останьте здесь и подождите, пока я вернусь». И въехал в лес, и звери его за ним же побежали. Точно так же не мог он нагнать этой лани и забрался так далеко в лес, что должен был в нем заночевать. И когда он развел огонь, точно так же услышал, как кто-то над ним стонет. У, у как мне холодно!» Глянул вверх, и та же самая ведьма сидела на дереве среди ветвей. «Коли тебе холодно, сходи сюда, тетка, да и грейся». «Нет», — отвечала она, — «твои звери искусают меня». «Они тебя не тронут». «А вот я тебе отсюда скину прутик», — сказала ведьма. «Ты их этим прутиком хлести, тогда не точно меня не тронут». Но охотник не доверился старухе и сказал, «Зверей своих я твоим прутиком хлестать не стану. Сходи сюда сама, а не то я тебя стащу с дерева». Тогда уж она ему крикнула, «Мало ли чего ты захочешь». «Да и что ты мне можешь сделать?» «А вот что! Не сойдешь доброй воли, так я тебя выстрелом собью с дерева!» «Стреляй, пожалуйста! Я твоих пуль ты и не боюсь вовсе!» Он прицелился в нее и выстрелил, но ведьма была заговорена от всяких свинцовых пуль. Она громко и раскатисто рассмеялась и сказала «Хе-хе! не попадешь в меня!» Но он был малый не промах. Оборвал три серебряные пуговицы со своей одежды, зарядил ими ружье, а против серебряной пули — Она заговорена не была, и чуть только он выстрелил, ведьма с визгом грохнулась с дерева. Тогда он наступил на нее ногою и сказал, старая ведьма, если ты тотчас не скажешь мне, куда ты подевала моего брата, то я тебя сейчас схвачу в охапку и брошу в огонь. Ведьма перепугалась, стала просить пощады и сказала, он вместе со своими зверями лежит, окаменела и вору". Когда он вынудил ее за собой следовать, грозил ей и сказал, «Старая чертовка, ты теперь должна вновь оживить и моего брата, и всех тех, кто вместе с ним брошен тобой в ров. Не то тебе одна дорога, в огонь!» Она взяла какой-то прутик в руки, прикоснулась им к камням и ужил его брат со своими зверьми и многие другие. Купцы, ремесленники, пастухи, все поднялись изо рва, поблагодарили охотника за свое освобождение и разбрелись в разные стороны. А близнецы свидевшись после долгой разлуки, целовались и обнимались, и от души радовались. Затем схватили они ведьму, связали и бросили в огонь, и когда она сгорела, тогда и лес, Сам собой передел и просветлел, так что можно было сквозь него видеть издали замок королевский. Вот и пошли оба брата вместе домой, и на пути рассказывали друг другу все, что с ними случилось, когда же младший сказал, что он теперь вместо старого короля владеет всею страною, то старший заметил ему, я в этом убедился, когда пришел в ваш город, и меня там за тебя приняли, и мне оказывали всякие королевские почести». а молодая королева приняла меня за своего супруга и заставила сидеть с собою рядом за столом. Как услыхал об этом младший брат, так и вскипел ревностью и в гневе выхватил меч, отсек им голову брату. Когда же тот пал на землю мертвый, и младший брат увидел его кровь, лившуюся обильную струёю, тогда его обуяло раскаяние. «Брат мой меня от ведьмы спас!» воскликнул он с громкими рыданиями. а я отплатил ему тем, что убил его. Но тут подошел к нему заяц и предложил ему сбегать за корнем жизни. Побежал и принес корень еще вовремя. Мертвый ожил, и даже следа его раны не осталось. Затем они пошли далее, и младший сказал, «Ты на меня похож, как две капли воды». На тебе такое же королевское платье, как на мне, и такие же звери идут вслед за тобой, вот мы и войдем вдвое противолежащих ворот города и прибудем к старому королю с противоположных сторон, на том они и расстались, и вот. К старому королю одновременно пришли две стражи от противоположных ворот города, и каждая из них возвестила, что молодой король со своими зверями прибыл с охоты. Король сказал, быть не может, ведь эти ворота отстоят друг от друга на час пути. Между тем оба брата с двух разных сторон вступили во двор королевского замка, и оба поднялись наверх одновременно. Тут король, обратясь к дочери, сказал, «Скажи ты мне, который из них твой супруг? Они оба на одно лицо, и я различить их не берусь». Она заметалась в страхе, потому что и сама не могла отличить одного брата от другого — Но вспомнила, наконец, об ожерелье, которое она поделила между зверями, стала искать его, и нашла на одном из львов свой золотой замочек. Тогда она радостно воскликнула, — Кому этот лев служит, тот и есть мой настоящий супруг. Молодой король на это рассмеялся. — Точно, этот и есть настоящий, — сказал он. И все они вместе сели за стол, стали есть, пить и веселиться.